Глава 35. Места поражения начинало жечь не на шутку, но голос, то ли не понимая этого, то ли пренебрегая, продолжал говорить ей «Человек Светлана Света, поторопитесь». У симбиота начинают проявляться признаки активности. Девочка лезла наверх, позабыв о том, что нужно всё делать тихо и аккуратно. Уши камень покатился вниз, палку едва не выронила из рук. Щёку с шеей жгло, и ей очень хотелось побыстрее всё закончить или просто вернуться к себе в депошку и лечь на тёплый пыльный пол. Лечь и лежать. Нафиг этого муходеда. На самом деле ей так не хотелось его даже видеть. Это всё из-за подруг. Из-за них она лезла сюда. Из-за них у неё горела кожа на лице и шее. Ей очень хотелось вернуться, плакать. Вот только этот бестолковый лю, не понимая её состояние, продолжал своим невозмутимым голосом. «Прекрасно. Теперь спускайтесь вниз как можно тише. Он как раз под вами. Он ещё не активен, у вас всё получится». Спускаться вниз в таком тумане было даже тяжелее, чем подниматься в гору. И, конечно, тут же из-под её ботинка вниз полетел небольшой камень. Но девочка даже не притормозила, а Лю продолжал всё так же бесстрастно. «Вы уже должны видеть его, он прямо перед вами. Доставайте свой инструмент». Света вытащила кровопийцу из ножен. Рука её дрожала. Девочка сделала ещё один шаг вниз и увидела его. Мухадед сидел прямо под нею в уютном уголке из сложившихся обломков плит перекрытия. Он спал и не слышал её. Он был похож на тёмный валун с торчащими из него палками. Палки? Нет. Это были его длинные локти. Сам же он скукожился, свернулся, опустив голову, и Светлане поначалу была видна его тёмная огромная спина — его жидкий, чуть подрагивающий горб. «Начинайте!» просто и обыденно произнёс любопытный. «Начинайте!» Светлана сжала рукоять тесака, сжала крепко. Но ей совсем не хотелось начинать, она попросту боялась. «Вы же видите его, начинайте, не теряйте времени!» продолжал голос абсолютно спокойно. «Сделайте шаг и начинайте наносить ему повреждения!» Шаг Светлана сделала, занесла руку, На секунду даже забыла о боли в щеке и шее, но удар нанести не смогла. Так и остановилась занесённой рукой. Даже через туман ей было хорошо его видно. Морщинистая кожа на плечах и шее, шар лысой головы, руки-клинки, которые оказались вышедшими из плеч острыми костями, и горб. Его огромный во всю спину горб показался полупрозрачным пузырём с жидкостью, в котором она отчётливо видела десятки и десятки светлых личинок, чёрные комочки уже сложившихся мух, Все они были живые, они шевелились и даже перемещались в жидкости быстрыми сокращениями. И всех их там было много. «Светлана, Света», — бубнил Лю, начинаете, Он уже запустил процесс входа в активное состояние. И, словно услышав его, Мухадед пошевелился. Он чуть качнул головой туда-сюда. А девочка так и стояла с занесенным ножом в руке, но все еще не решалась нанести удар. Если бы Лю не повысил голос, едва не крикнул на нее — «Начинайте!» Света вообще не решилась бы на это. Но этот окрик буквально заставил её действовать. И девочка нанесла первый размашистый и секущий удар по горбу Мухадеда. Она даже не почувствовала сопротивления. Кровопийца рассёк горб как воздух, как пустоту. Светлане показалось, что она даже не задела полупрозрачную ткань горба, но это ей только показалось. Горб был рассечён и И из него сразу хлынула вязкая жидкость с сотнями липких мух и крупных желтоватых личинок. И до девочки долетели брызги, а Мухадед вздрогнул всем телом, начал ворочаться и даже привстал, и из него полилось еще больше. Света застыла, боясь, что вся эта липкая грязь испачкает ей ботинки, она даже сделала шаг назад и чуть не упала на груду кирпича, но голос не давал ей расслабиться. «Продолжайте. Это повреждение для него не критично. Ну, раз Лю настаивал... Светлана ударила ещё раз. Ударила сильнее и прицельнее, и теперь уже рассекла тесаком Негор по спину. Она даже почувствовала, как тесак ударился о что-то твёрдое внутри тела Мухадеда. Это была кость. Дед уже встал во весь рост. Он ещё не понимал, что происходит, но уже приходил в себя после сна. «Продолжайте, Светлана, продолжайте. Урон, который вы нанесли, несущественен. Наносите ему проникающие удары». «Поражаете внутренние органы. Проникающие? Проникающие — это как?» Думала Света, тем временем нанося ещё два удара, но уже сверху по голове. «О да!» Кровопийца её не разочаровывал. После каждого его, казалось бы, лёгкого прикосновения, кожа мухадеда расползалась длинными, ровными, как по линейке дырами, из которых тут же начинала сочиться, вытекать тёмно-красная, почти коричневая, как сок старой черешни, кровь. «Проникающие, проникающие удары!» Казалось, Лю кричит это ей в самое ухо. Именно кричит. «Светлана, наносите проникающие удары!» И Света поняла, о чем просит голос. Нужно было колоть деда. А тот уже встал во весь рост и раскинул свои руки клинки. Он зарычал и собирался уже повернуться к ней. Понимая это, девочка ткнула ему в его скользкую, освобожденную от горба и кожи спину тесак. и нож почти беспрепятственно прошёл внутрь тела почти до половины. Это было очень противное чувство. Очень противное. Ей показалось, что не будь рукоять кровопийцы липкой, она бы выпустила её, и тесак остался бы в теле Мухадеда. «Отлично. Ещё. Сделайте несколько подобных движений, сделайте десяток таких же ударов», — одобрял её действие любопытный. И Светлана, подавляя в себе брезгливость, стала колоть и колоть в противную спину. Нож входил вплоть легко, лишь изредка натыкаясь на кости. Пару раз тесак входил в муха деда до самой рукояти, и на Светлану при этом летели и летели мелкие брызги из рассечённых сосудов. «Прекрасно, прекрасно», — спокойно комментировал её работу голос. «Продолжайте. Вы наносите ему серьёзные системные повреждения». Нож входил и входил в тело. И Светлана прекрасно чувствовала, как играючи он пронзает всё, что находит на своём пути. Это было страшным ощущением, страшным, но упоительным. И тут, после одного особенно глубокого укола, дед уже очнулся окончательно. «О-о-о-о-о!» Издал он глубокий, тяжёлый звук, похожий на долгую отрыжку. Он качнулся, а затем наотмашь махнул своей левой рукой клинком, и Свете едва удалось отпрянуть. Острый конец рассек туман и пронёсся в 10 сантиметрах от её груди. Шух! Быстро, близко, опасно. Светлане показалось, что она почувствовала ветерок после него. Света увидела его перекошенную от злобы, почти нечеловеческую морду, его огромную пасть в потёках коричневой крови, выпученные глаза. Да, он был в ярости. Он собирался её убивать, не слушая, а вернее не слыша слов любопытного, девочка, не пряча нож в ножны, повернулась и стала карабкаться вверх по куче, а ей вслед из уже тающего тумана летел не то стон. Не то долгая и противная отрыжка. И еще хрип, смешанный с бульканьем. Мухадет лес за нею, он был еще жив. Жив и способен передвигаться. Когда она взобралась на самый верх, тут ей стало уже по-настоящему страшно. Она бегом слетела с горы кирпича, сильно рискуя споткнуться, упасть, или, что еще хуже, сломать ногу. Но сейчас она об этом не думала. Она бежала к забору. И опять, забыв спрятать тесак в ножны, кинулась, запрыгнула на него с разбега, наверное, от страха, и каким-то чудом за одну секунду перемахнула через препятствие. Девушки ждали её на пороге. «Света, Света, ты в порядке?» — говорила Анна-Луиза, когда Светлана вбежала в депошку и закрыла за собой тяжёлую дверь. «В порядке», — быстро ответила девочка, остановившись посреди комнаты и глядя на подруг так, как будто видела их впервые. «А это?» Анна указывала ей на залитую чем-то чёрным грудь и особенно правая рука в куртке. «Это?» — Света взглянула на себя. «Это ничего». Сильвия, до сих пор молча смотревшая на неё, подошла к ней, аккуратно вытащила тесак из её руки и сказала мягко. «Давай его помоем, он весь липкий». Только теперь Светлана стала снимать рюкзак. Там была вода. «И лицо тебе надо умыть», — произнесла Анна-Луиза, помогая ей с рюкзаком. Света сняла куртку. Уселась на обломок стола, а подруги, сами достав из рюкзака бутылку с водой, мыли ей кровопийцу. Лили Свете воду в руки, когда она умывалась. «Аня, экономь воду», — распоряжалась Сильвия. Маленькая женщина, она и вправду походила на старшую, на самую взрослую среди них. «Ты убила его?» — спрашивала Анна-Луиза, когда Света умылась. «Ага», — кивнула девочка, — «кажется». Ей почему-то и вправду так казалось. Сколько ран он получил. «Десяток, не меньше». «Он жив», — тут же сказал ей Лю. «Он в плохом состоянии, он уходит на запад, но ещё жив». «Жив?» — удивилась Света. Девочка была в таком состоянии, что задала этот вопрос вслух. «Ты у нас спрашиваешь?» — спросила Сильвия после того, как они с Анной и Луизой переглянулись. «Нет, не спрашиваю». Света начала растирать щёку. Боль, про которую она забыла, начала возвращаться. «Просто...» «Думаю, что всё-таки жив, но он уже...» Она потёрла теперь и шею. «Теперь уже не нападёт». «Не нападёт?» «Нет, он ранен». Светлана покачала головой. «У него больше нет мух». Хорошо, что с нею сейчас были эти две девушки. Теперь она была не одна. Да, просто помогли ей умыться, просто вымыли её тесак. Уже этого было достаточно, чтобы девочка не чувствовала себя одинокой. У неё, конечно, был любопытный. Она его очень ценила, но... Но что там мне говори, Люб был немножко не таким, что ли, тёплым, как две её новые подруги. «Ну, ты в порядке?» — спросила Сильвия, присаживаясь перед ней и протягивая ей кровопийцу. «Ага, да», — ответила девочка, беря нож, осматривая его, чисто ли вымот, и пряча в ножны. «Вот только жаба на меня брызнула». «Жаба?» — спросила Сильвия. «Просто брызнула? Куда? В глаза не попала?» «Нет, вот на шею и на щёку попало». Светлана показала те места, которые всё ещё жгло. «Хорошо, что ты её саму не схватила», — воскликнула Анна-Луиза. «Блин, ненавижу этих тварей. Дай погляжу, куда попало». Они обе наклонились к девочке, чтобы разглядеть, что там с её кожей, и успокоили её. «Маленькое белое пятнышко», — сказала Анна-Луиза. «Два», — уточнила Сильвия. «Второе вот это». Она даже потрогала его пальцем, которая на щеке совсем маленькая. «Сильно болит?» — соболезновала Анна. «Терпимо», — отвечала Света, всё ещё радуясь тому, что здесь есть кому хотя бы спросить об этом. «Здесь?» «Не только здесь. Её за последний год вообще редко кто спрашивал о её самочувствии или о настроении. После беды с её родителями мало кто интересовался ею по-настоящему. Братья, мелюзга, всё, что они могли спросить. Света, что ты грустное спрашивал это Макс. Обычно он замечал перемены в её настроении. но с папой всё понятно. Две работы и больные ноги. Он вообще мало говорил. Он обычно садился в кресло рядом с мамой, ставил к стене костыли и замолкал. Сидел так часами, часто тут же и засыпая. Вот кто ею действительно интересовался, так это отец Серафим. Вот он спрашивал её обо всём. Каждую неделю, а то и два раза в неделю он приходил в гости или встречал её в приходе на обеде. Встречал и говорил с нею. Но как раз с ним-то девочке не очень хотелось откровенничать. В классе, да и в легкоатлетической секции, все сверстники говорили о священниках и вообще о церкви с пренебрежением или с насмешкой, а религиозность считали признаком отсталости или тупости. Может, поэтому Светлана почти никогда не отваживалась сказать святому отцу то, что думала. Обычно отделывалась общими словами. «Да всё нормально». Так она и жила. И только в последний месяц всё переменилось. И тут, и там. И во сне, и наяву. «А ты идти-то сможешь?» Интересуется маленькая женщина. «Что? Идти?» «Да-да, смогу». Светлана встаёт. У неё сжёт шею, но не сидеть же из-за этого тут. «Ну, тогда нужно выходить», говорит Сильвия. «Пошли». Девочка надевает куртку. «Ой, у тебя дырки», замечает Анна-Луиза. Она указывает девочке на её плечо. «Вот-вот, вот ещё и вот». Светлана смотрит туда, Там, на плече куртки, на крепкой ткани, и вправду целая куча небольших округлых дыр. «Это яд, жабий», — догадывается маленькая женщина. Она не дала Светлане взять рюкзак. «Тебя нас ещё через мох переносить, а потом я смогу его понести, если ты не против». Света не знает, нужна ли ей такая помощь. Она привыкла к своему рюкзаку. Там много ценного, но пока она не отвергает предложение. «Офигеть, как всё прожгло!» — восхищается дырами Анна-Луиза. «Говорю же, эти жабы — твари жуткие!» А Светлана подошла к двери, открыла её, поглядела на тающий туман и, погладив горящую шею и щёку, одними губами спросила. «Лю, а Глай поблизости нет?» «Нет, я её не вижу», — тут же ответил голос. Света обернулась. «Ну, кого нести первым?»